Когда проведешь, подобно мне, большую половину жизни в скитаниях по экзотическим странам, в изучении индийских наречий и доживешь до седых волос, невольно приходишь к выводу, что жизнь очень занятная штука. Вот, например, какая интересная задача перевоспитывать человек Не надо далеко ходить за примерами. Моему приятелю, Генри Хиггинсу, взявшему на себя такую задачу, пришлось пережить в 20 веке нечто похожее на историю, происшедшую с древнегреческим скульптором Пигмалионом. Вы, может быть, забыли эту легенду? Рассказывают, что Пигмалион изваял статую молодой девушки такой необычайной красоты, которая заставила его немедленно влюбиться в нее. Страсть скульптора была так сильна, что зажгла даже холодный мрамор. Статуя ожила, и Пигмалион стал счастливым мужем своей Галатей. Так он назвал девушку-скульптуру. А теперь послушайте историю моего друга Хиггинса. Как-то на площади Коленгарден меня захватил внезапно хлынувший проливной летний дождь. Пешеходы искали пристанище под порталом собора Святого Павла, я последовал их примеру. У цоколя на маленькой скамеечке пристроилась невероятно грязная девушка со всклокоченными волосами, на которых возвышалась смешная соломенная шляпка. Увидев меня, цветочница усиленно стала предлагать мне купить у нее цветочек. Тогда один из прохожих посоветовал ей быть поосторожнее, Позади стоит человек, который записал все, что она говорила. Поднялся невообразимый шум. Публика приняла джентльмена с блокнотом за полицейского агента и вступила за цветочницу. Девушка кричала, что она порядочная, издавая при этом самые нечленораздельные звуки. Возбуждение толпы увеличилось еще больше, когда джентльмен, прежде чем отвечать на предлагаемые вопросы, стал говорить каждому из присутствующих, откуда тот родом и где воспитывался. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в разгар скандала дождь перестал, и публика стала быстро расходиться. Я был так заинтересован, что остановил джентльмена с блокнотом вопросом. Разрешите спросить, как вы это делаете? При помощи фонетики. Фонетики? Да-да, наука о Я понимаю. Это моя профессия. Видите ли, у нас в Англии обычно узнают йоркширца или ирландца по их акценту. А я могу определить человека с точностью до 6 миль. До шести? Да-да-да, а в Лондоне до двух. А в некоторых случаях до двух. Ну да, мошенник, постыдился заниматься такими делами. Перестань, девочка, и на этом можно жить. Великолепно, ведь наше время, это время выскочек. Люди начинают свою карьеру с 80 фунтами, где-нибудь в предместе, окончают миллионами с фершенемельным особняком в самом центре. И они стремятся скрыть свое произношение. Но выдают себя, как только откроют рот. И вот я могу их научить. Научил бы их, а ко мне чего пристал. Женщина, прекратите ваши омерзительные звуки или ищите себе предстань другой церкви. Я хочу, там стою, имею право. Да женщина, которая издает такие звуки, не имеет права существовать вообще. А -а -а. Что это такое? Помните, что вы человек, наделенный божественным даром члена раздельной речи Это ваш родной язык, это язык Библии, Шекспира, Милтона. А вы тут каркаете, как обозленая ворона. Боже мой, какие восхитительные звуки. Это черт, и богу. Вот, сэр, вы видите это существо? Пожалуйста, прислушайтесь к ее уличному жаргону, который до конца дней удержит ее в сточной канаве. И вот у меня она через три месяца смогла бы сойти за герцогинь. Да что Да, да, да, на рауте у, у, у послания. Более того, я бы мог достать ей место горничной, или нет, нет скажем так, продавщицы цветов в цветочном магазине для чего требуется язык еще более точный и правильный. Вот этим я и занимаюсь со своими новоиспеченными миллионерами. Остаток заработка трачу на научные изыскания в области фонетики, а главное, увлекаюсь поэзией в духе Милтона. Я сам исследователь индийских наречий. И... Ах! Позвольте. Позвольте. Так вы же должны знать полковника Пикеринга. Автора разговорного санскрита. Полковник Пикеринг, это я. А кто вы? Генри хигинс автор универсального алфавита Хиггинса. Так ведь я же приехал из Индии, чтобы познакомиться с вами. А я собирался отправиться в Индию, чтобы познакомиться О, с вами. Где вы живете? В имплс 27 Я остановился в картон-отеле. Пойдемте ко мне поболтаем. Да, купите. Как, да, Ой, так, так, так купите, пожалуйста, купите цветочек Купите, пожалуйста, нечем за ночлег заплатить К сожалению, у меня действительно нет мелочи ну, Какая скверная да. луня, я говорила, что у нее есть чем разменять золотой Эх, набить бы вам гвоздей в брюхо Ну вот, купите все, да, шесть пенсов, всю корзину Вот, получите Хигинс бросил в корзину цветаченцы горсть монет, и мы весело направились в Картон-отель. На другой день утром, когда мы с Хигинсом сидели бы в его кабинете лаборатории на Уимпл-стрит, в комнату нерешительно вошла экономка Генри и Миссис Пирс. Эта строгая дама с седыми волосами находилась в очевидном затруднении. Мистер Хигинс Вас хочет видеть вот эта молодая особа. Что? Вот эта девушка? Да позвольте, миссис Пирс. Миссис Пирс! Так это же та девушка, которую я записал вчера около церкви. Да нет, я знаю все подробности жаргона Лисогров. Она меня не интересует. Не истрачу, не истрачу ни одной пластинки. Уходите, уходите, вы мне не нужны. Уходите, девочка. Не задавайтесь! Вы еще не знаете, зачем я пришла? Миссис Берц. Вы ему сказали, что я приехала в такси. Глупости, девочка. Мистеру Хиггинсу не интересно знать, на чем ты приехала. Уходи. Ох, какие мы важные. Однако, он не брезгует давать уроки. Вот, сам вчера говорил. А я пришла сюда не за одолжением. Пожалуйста, если мои деньги недостаточно хороши, я могу пойти в другое место. Что такое, что такое? Для кого недостаточно Для хороши? Вас. Что? А, теперь понимает. Я пришла... Брать уроки, вот что, да, и платить за них, вот, вот, Так что вы, пожалуйста, не думайте. Однако, ну, что же вы хотите, чтобы я вам сказал? Вы могли бы предложить мне сесть, раз я к вам по делу. Викеринг, как вы думаете, действительно предложить этой длинной девчонке сесть или... или выгнать ее вон отсюда. Ой, Пошла вон! Эй, Пошла, вон! Эй, эй, Пошла вон! Эй, вы, вы не сидите! Я Да что вам, собственно, нужно, девочка моя? Я хочу быть леди в цветочном магазине. Я не хочу больше продавать цветы на улице. А меня не хотят брать, потому что, видите ли, пока я не буду выражаться благородно. Он говорил вчера, что он может меня научить. Я и пришла, что он меня научил. Я ему плачать хочу, а он обращается со мной, как с собакой. Глупая девочка. Неужели ты воображаешь, что можешь заплатить мистеру Хиггинсу? А почему нет? Я не хуже вашего знаю, сколько стоят уроки. И я могу заплатить. Вот. Сколько? Вот это разговор. И я знала я знаю что вы себе захотите вернуть деньги, которые мне вчера бросили в корзинку. Уверена, вчера хлебное лишнего. А ну-ка, садитесь. <связь> Наконец вы решили быть самой любезной. Садитесь. <связь> Садись. Садись, девочка, делай, что тебе говорят. Не угодно ли вам присесть? что могу? Как вас зовут? Лиза Дулитл. Ах, Лиза. Лиза. Лиза, Эльза, Бесси, Бет, Получили семь конфет. Подвес еле стало пять. Как загадку разгадать. Ох, не будьте дураками. Да. Нельзя так говорить с профессором. А почему он не говорит как следует? Где он? Ну-с. Итак, сколько же вы хотите платить? Ну, я настоящую цену знаю. У меня есть знакомая. Она учится французскому языку и плачет своему учителю два шиллинга. Сейчас. А. Ну так не хватит же у вас на хайсто убрать. Меня столько же, чтобы меня научить моему родному языку. Это верно. Так Это что верно. больше одного ширинга. Я вам не дам. Вот хотите верите, хотите не верить. А вы знаете, пикерик. Если взглянуть на этот ширинг не как на ширин а как на какую-то часть ежедневного заработка этой девчонки, мы получим что-то эквивалентное 60-70 генеям, которые платит миллионер. Какие вжолки? Я вам сейчас скажу. Она мне предлагает, не ошибаюсь, шиллинг? Да, вот. Шиллинг, по-моему, 2 или три пятых, ну, пускай 2 пятых, ее ежедневного заработка. Так 2 пятых ежедневного дохода миллионера составляют 60 или 70 фунтов стерлингов. Это это 60 фунтов стерлингов. Клянусь честь, я никогда не получал такого гонорара за свой урок. Когда я вам предлагала 60 фунтов. Какого? Когда я вам говорила это? Где я возьму так много? Не Ой, плачь. Не плачь, глупая девочка, никто твоих денег не тронет. Как не тронет, как не а тронет. А да, зато вас тронут метлой если вы не перестанете плакать. Вот это все же... Садитесь! Что, что вы на меня так кричите, как будто вы мой отец? Я стану с вами обращаться хуже, чем два отца, если соглашусь давать уроки. Ну, садитесь, Ой. садитесь. И, ох, ох, и возьмите вот это... Это носовой платок. Это что это? Для чего это? Для того, чтобы вытирать слезы на глазах и вообще то место на лице, где вы ощущаете в лаву. Ну, вытойте, вытойте. Нет, нет, это перчатка, это носовой платок. Вы не путайте одно с другими, если желаете быть леди из магазина. Ой, ой, ой, ой, ой. Хиггинс, да, А меня это заинтересовало. А что именно? Вчера выручались выдать эту девочку через шесть месяцев за герцогиню Наралтио-посланника. Да. Так вот, держу пари на все расходы, связанные с этим экспериментом, что у вас ничего не выйдет. Что такое? Да, я ей уроки оплачу. Вот хороший человек. Это поистине неотразимо. Она так потрясающе вульгарна, так чудовищно грязна. Я умывалась, я мылом умывалась Саша, сегодня, зачем то вы толкаете мистера Хиггинса на эту глупость? А что такое жизнь, как не ряд вдохновенных глупостей? Важно только все их уметь осуществить, ведь удобный случай попадается не каждый день. Надо только его не упускать, не упускать, не упускать. Пикеринг! Решено! Я сделаю герцогиню из этой подзаборной заморажки. Да. да! Через шесть месяцев! Через три! Если у нее хороший слух. Покажите уши. Другое. Рот, язык. Через три месяца. Через три месяца я поведу ее куда хотите... И выдам за кого хотите. И мы начнем сейчас же. Сию минуту. <свят> миссис Пирс, сначала вымойте ее хорошенько. Зеленым мылом, если туалет не поможет. Плита вас хорошо топится? Там... Да, сэр, но так, а теперь снимайте и сжигайте с нее это тряпье. сжигаете это, сжигайте, сжигайте миссис Пирс. Позвоните в магазин, пускай ей привезут то, что одеться, а до тех пор заверните емкость. Воверчную бумагу. Эй, эй, эй, вы! Я вам не позволю, я порядочная девушка! Ну, ты видишь ее, видишь ее, миссис она станет кусаться, вздуть ее, как следует. Ой, ой, ой, да хватайте ой, ой, ой, же, миссис Пирс, хватайте ой, же! Мусорно, куда же я ее дену? Как это куда? Ну, мусорный ящик! Мисс Хиггинс, будьте благоразумны! там самом деле, мистер Хиггинс, вам следует быть благоразумнее, Нельзя же так топтать живое существо. Я топчу живое существо. Дорогая моя миссис Пирс, дорогой мой Пикеринг, у меня не было намерения топтать кого бы то ни было. Единственное, о чем я вас прошу, это быть добрыми к этой девушке, чтобы помочь ей перейти в новую жизнь. Если я говорю неясно, то только от того, что счажу ее деликатности вашу. Вы когда-нибудь что-нибудь подобное слышали, сэр? Никогда, мисс Спирс, никогда. А что такое? Что такое? В чем дело? Дело в том, сэр, что нельзя подбирать живую девушку, как камень на морском берегу. Почему нельзя? Почему нельзя? Но вы же о ней ничего не знаете. Кто она, откуда, кто ее родители... Может быть, девочка замужем? О, а черта с два, кто на ней женится? А черта с два, кто на ней женится? Но имейте виду, Элиза, еще до тех пор, пока вы кончите курс учения у меня, все улицы Лондона будут усеяны трупами мужчин, застрелившихся из-за любви к вам. Он спятил, я ухожу, не буду я учиться у Ах, вот как, я сумасшедший, миссис Перт, гоните ее, не давайте ей новых платьев. Ой, подождите, ой. мистер Фигганс, подождите. Девочка, иди домой. И скажи твоим родителям, чтобы за тобой лучше смотрели. Нет. нет родителей. Ну, мать у тебя есть? Нет, у меня матери, у меня мачеха. Она меня выгнала, но я не боюсь, я без нее обойдусь. Нет у нее никого, тащите ее наверх, тащите ее, миссис Мистер Хиггинс, ну, будьте же, наконец, рассудительны. Куда я должна ее деть? Сколько я должна ей платить жалованье Да на кой черт ей деньги она, пожалуй, запьет, если их получит? Ну, так врать! Я никогда ни капли водки не пила. Пожалуйста, вот вам не нужно мне ничего, я ухожу. Лиза, Лиза, стойте. Идите сюда, дорогая Лиза, садитесь вот сюда. Сади... Хотите конфетку? А? Конфетку. Нет, нет. Почему? Не хочу, не, хочу, не, хочу. не знаю, что вы такое туда положите. Нет, доверие за доверие. Смотрите, я кладу в рот одну конфетку, пожалуйста, кушайте другую. Вот. вы ежедневно будете получать бочки таких конфет, будете питаться одними конфетами. Я бы... Я бы ее бы не стал бы есть, только я слишком хорошо воспитана, чтобы плеваться. Конечно, конечно. Скажите, лиза вы сюда приехали в такси? Я да. Так вот, вы ежедневно будете кататься в такси по городу, куда ходить вы. Подумайте, подумайте об этом, Элиса. Мистер Хиггинс, вы ее искушаете. Оставьте. Это нехорошо. Девочка должна подумать о будущем Мне надо будет думать о будущем, когда будущего никакого не будет Думать о шоколаде, о золоте, о бриллиантах Не нужно, Колеса, о бриллиантах. Не нужно мне ни шоколаду, ни бриллиантов Я не за этим пришла Я порядочная, такое останусь. Да, да, такое останетесь под руководством миссис Пирс, вот, вот. И потом выйдете замуж за гвардейского офицера, сына Маркиза с усами, бородой в апалетах в мундире, которого отец прогонит, заженит его на вас, а потом простит, приняв по вниманию вашу чудную внешность великолепную душу. Вы меня извините, Хиггинс, но да, миссис Пирс совершенно права. Пикеринка. Девушка должна отчетливо понимать, что за эксперимент вы хотите над ней проделать. Да не может она понимать, потому что она... А мы разве понимаем, что мы делаем? И вообще делали бы мы хоть что-нибудь, если бы понимали. Это, это очень остроумно, Хиггинс, но недостаточно благоразумно. Выслушайте меня, мисс Дулит. Мисс? И... Мисс? Это дуалитом? Бекеринг-бекер, сэр! Вы должны понимать, что ей в ее состоянии надо только приказывать. Ализа! Ализа, вы будете жить в этом доме 6 месяцев. Будете учиться хорошо говорить по-английски, чтобы быть леди из магазина. И если вы в течение этих месяцев будете хорошо себя вести, вам дадут есть и пить сколько хотите и положат спать в настоящей спальной. Но если вы будете ленивы, непослушны, то миссис Пирс положит вас спать в кладовку с черными тараканами и будет ежедневно бить метлой. А через шесть месяцев вы, роскошно одетая, поедете в Букингемский дворец на прием к королю. И если король заметить что вы не настоящая леди, вас свезут в лондонский Тауэр, где отрубят вам голову. А если обман не будет обнаружен, дадут семь шиллингов 6 пенсов, чтобы начать новую жизнь в качестве леди из магазина. И если вы от этого откажетесь, будете злая девчонка, и ангелы будут лить о вас слезы. Фу, вот. Довольны ли вы мной, дорогой мой пикеринг? Можно ли выражаться проще и яснее миссис Пирс? Да. Но все-таки, сэр, я думаю, будет лучше, если вы позволите мне поговорить с девочкой наедине. Да, да, ванну, тащите в ванну. Пойдем, Элиза. Ты не понимаешь профессора, по дороге я тебе все объясню. Девочка. Ничего. Пойдем, девочка. Ничего, ничего, ничего, я не боюсь. В ванну. Я здесь все равно не останусь, если Супай. мне не понравится. Ступай, Ванну. Я вам не дам меня бить метлой. Я порядочная девушка. Никогда не имела дела с полицией и не буду. И не пойду я в этот ваш букингемский дворец, если мне там за это отрубят голову. Я порядочная девушка. Ух, если бы я только знала... Какую историю я тут с вами вдряпаюсь. Я бы сюда не пришла никогда. Я порядочная. Фу! Вы меня извините, Хиггинс, за откровенный вопрос. Скажите, вы порядочный человек по отношению к женщине? Что? А вы когда-нибудь видели мужчину, который был бы порядочным в отношении к женщине? Да, и очень часто. А я нет Хиггинс, вы отлично понимаете, о чем я хочу сказать. В чем дело, в чем дело? Надеюсь, это само собой разумеется, что вы, ну, не воспользуетесь ее положением. Что? Этим существом? Пикеринг, пикеринг, табу, клянусь вам табу. Ой. Ну, как? Миссис Пирс, все в порядке? Мистер Хиггинс, неприятности уже начинаются. А что такое? Пришел мусорщик Альфред Дулиттл и хочет вас видеть. Пожалуйста. Он говорит, что вы насильно держите у себя в доме его дочь. а Однако. Однако. Попросить этого негодяя войти? Как? как вам угодно, сэр. Боюсь, что у вас будут неприятности. А я думаю, что неприятности будут у него, а не у меня. Дулиттл. Сэр. Профессор Кигинс, вырос в хаунслов, мать очевидная из Уэльса. Да, да. Профессор Кигинс, это я. О.